Глава 36. Как я не надеялась, звуков полицейских сирен сквозь городской шум не пробивалось. В музее вообще витал лишь тихий гул. Все переговаривались шепотом, слушая рассказы экскурсоводов через наушники. На нас никто не обращал внимания, разве что старшее поколение неодобрительно косилось из-за слишком уж страстных объятий в публичном месте. Налево, через зал рептилий третьей эры, Теперь направо, за залом древнейших позвоночных, налево. Цедил рядом с ухом крестит, крепко сжимая мою талию. У меня от волнения заплетались ноги, руки вспотели, и вообще хотелось уже поскорее дойти и избавиться от общества этого психа. Рецушим его наверняка не усыпляет из страха навредить мне, но раз крестит зевал, значит, не работает его защитный амулет от ангельской эмпатии. «Стоять! Кольцо!» Рыкнул на меня гад, протягивая свободную руку. Я медленно вынула украшение из кармана, стараясь не делать резких движений. Сейчас, когда мы почти у цели, психу нужны только мои парни, но не я. Конечно, без меня они его ногами запинают, но рисковать и проверять совершенно не хотелось. Дверь, возле которой мы остановились, почти ничем не выделялась. Вела она, вроде бы, в какое-то служебное помещение. Но почему Кристит выбрал именно ее, я поняла сразу. Из-за фото. Мать Никель как-то показывала нам свои старые снимки. Так вот, с этой дверью на заднем плане их было за десяток точно. Воспоминание запоздало, подсунуло мне нужные ориентиры. Слева в стеклянной витрине сушёная лапа местного солярского динозавра. Больше меня в высоту. Справа, тоже за стеклом, восстановленный ботаниками куст, над которым висела табличка «Найден на элитарии», «Подарен музею». И дальше имя и фамилия матери Микель как самый надежный опознавательный знак. Место, куда надо приложить ключ, Кристит уже тоже нашел. В стене за витриной с кустом была едва заметная выемка. И огранённый камушек на кольце идеально вошел в нее, словно они были созданы друг для друга. Я ожидала, что сработает служебная дверь, но засветилась полоса между стеной и полом за витриной. Мы все замерли, напряженно выжидая, что же будет дальше. Полоса чуть удлинилась и рванула вверх метра на два потом в бок, параллельно нижней линии, потом вниз, а потом кусок стены исчез. Крестец с радостным вскриком бросился в образовавшийся проход и тоже исчез. Мы с парнями переглянулись, обдумывая, хватит ли у нас дури отправиться следом за этим психом. Дури было много, она бурлила и требовала действовать. Поэтому мы, взявшись за руки, дружно шагнули в неизвестность. Очнулась я на поляне рядом с «Обычно такие, как ты, громко визжат», — раздался довольно приятный мужской голос у меня в голове. Вот только перед собой я видела страшную чешуйчатую морду, больше всего похожую на крокодилью, только увеличенную раза так в три. И лапы у этого чудовища были длинными, как у древнего динозавра, а еще у него были крылья. Короче, типичный дракон, сказочный, вымерший, но вполне себе живой и похожий к говорящей. Оба твоих сопровождающих живы-здоровы и ждут, когда ты пройдешь испытание и присоединишься к ним. Уф, дышать сразу стало легче. Парни в порядке. Что за испытание? Тебе знать не обязательно. Ты придумывай желание. Одно единственное, важное. Любое? Уточнила я, перебирая в голове, чтобы такого попросить у сказочного создания, после того, как моя главная мечта сбылась. Мы же сможем вернуться в свой мир, если захотим. Такие моменты надо узнавать первым делом». «Предусмотрительное», — фыркнул у меня в голове дракон. «Сможете, если найдете, и откроете дверь». Я нервно рассмеялась, но решила не тратить желание на такие мелочи. Найдем или дверь, или очередного маньяка, ищущего дверь. Справимся, в общем». «И вернешь ты меня к ребятам? Искать их по всему миру не нужно будет?» «Да, верну к ним». В глазах дракона засверкало что-то похожее на веселье. Издевается, зараза. «Тогда вырастили они шукрылья?» Немного подумав, выбрала я самое важное желание. Настоящие, ангельские. Уже вырастил. Теперь я даже не сомневалась. Веселиться поразит чтоб его. «Ну...» Так и подмывала желать крылья Шимми, но вот нужны ли они ему? Как жаль, что нельзя посоветоваться. «А себе-то ты чего-нибудь хочешь?» — поинтересовался дракон, разглядывая меня, склонив при этом голову на бок. «Ну, прям как демонёнок». «Себе? Не знаю. Давай отложим желание про запас», — предложила я. «Мне надо серьезно подумать. Так что там с испытанием?» «Ты больше ничего не хочешь у меня спросить?» Дракон отреагировал вопросом на вопрос, заставив меня напрячься. «Я что-то упустила?» «Крылья, возвращение домой, воссоединение с парнями...» «А, точно! Тот, кто заявился сюда, до нас, что с ним?» Он нарушил основное условие появления в этом мире. С ним не было ни ангела, ни демона. Пришлось его съесть. «Что?» Умиротворяющее расслабление улетучилось, Я подскочила и обвиняюще уставилась на дракона. От моего боевого вида у него даже морда осколабилась, намекая на улыбку. Съел я его, ам, и проглотил. Но он почему-то вспыхнул у меня в животе, прямо до изжоги. Пришлось выплюнуть и отдать кикиморам. Пусть развлекаются. Подозреваю, что изжогу Кристит устроил своим пистолетом. И, возможно, вскоре пожалеет, что выжил, кто знает. Судя по морде дракона, от Кикимор ничего хорошего не ожидалось. «Ну вот, теперь можешь отправляться к своим мужчинам. Они тебя уже заждались». С этими словами сказочная рептилия взяла и дыхнула на меня огнем. Естественно, я вскрикнула, закрыла лицо руками, для надежности зажмурившись от страха, и закашлялась. А когда открыла глаза, увидела рядом с собой довольных Шими и Леонеша. Причём мы явно были уже на другой поляне. «Ну что ж, местную таможню все прошли. Давайте осваиваться», — предложила я, неприлично пристально изучая еще более похорошевшие лица моих парней. И главное, у каждого из них за спиной были крылья. Вот только не черные и не белые, а серые.